Глава 17. Отец и дочь. Родина. Признаюсь вам, как старому другу Эдди, кое-кто был сильно недоволен вашими действиями в Вест-Индии, а некоторые попытались пойти ещё дальше и причислить вас к тайным сторонникам свергнутого короля. Первый лорд адмиралтейства скупа улыбнулся, показывая, что он сам ни за что не поверил бы подобной ерунде. Но они слишком перегнули палку. Ваша верность Вильгельму неоспорима. Однако тяжёлое положение островов его собеседник подождал, не следует ли продолжение, и лишь когда удостоверился, что речь пока закончена, ответил. Такое положение сложилось ещё до моего прибытия на Ямайку. Более того, по нераспро... нерасторопности команды фрегата, я, как вам несомненно известно, по пути попал в плен. Первый лорд то важен, аки, но подтверждаем он извест. Когда же плен закончился, положение островов было плачевно. Из кадров погибло по вине командуров Пири и моего предшественника недац, нивших противник. Кингстон подвергся налёту. В итоге на день моего появления не оставалось никаких сил для пресечь действия французских плебустиров. Новый кивок подтвердил, что и это объяснение является непреложным фактом, а спорить, который невозможно. Ваш предшественник казнён за государственную измену, что нужно дополнить первый лорд. Жаль, что мы не смогли проделать тур с командуром Пири из-за его бесславной гибели. Лорду Эдварду почудилось, что в словах его старого друга звучит намёк на вполне возможную судьбу, ожидающую следующего губернатора заморских колоний, то есть уже его самого. Острова отстоят на большом расстоянии друг от друга. пытаться угадать, когда и где будет нанесён следующий удар, почти невозможно. Отсутствие живого ото связало меня по рукам и ногам. Несмотря на неприятный холод в сердце, лорд Эдуард говорил бесстрастно. Наши испанские союзники попытались атаковать Порт-де-Пэ, но были наглоу разгромлены. Мне повезло, прокомментировал первый лорд, при этом не сумев до конца скрыть удовольствия. Порой играешь союзника способен радовать не меньше, чем разгром врага. Порой даже больше. Нет ничего хуже чужой победы на фоне собственного поражения, говорит дальше собеседник, первый лорд Аниста. Просто потому, что дальше следовали уже чисто его ошибки. Но был ещё один захват пиратами Кингстона, напомнил ему первый лорд, а затем рейд по остальным нашим островам. Но попосе весьма достойный противник признал себя бывший губернатор. Один его налёт на Картахину чего стоит, хотя войску испанцев было не в пример больше, чем у нас. Вы говорите о Сангльери? Ну да. Но мы всё же смогли выдавить его из коривского упоря, и наше положение в конце моего правления было на редкость твёрдо. Всё-таки лорды Эдуарда выдавали руки, пальцы то сцеплялись замок, то шеплись слона умывая друг друга. И где он теперь? Перволок поинтересовался слона, между прочим. Однако хорошо знавший его Эдуард сразу заподозрил подлог. Не знаю, он нашёл известие из Весты Индии на одной бригантине, как говорят очевидцы, продав перед этим дом и забрав семью. Конечно, лорд Эдуард знал гораздо больше об уходе с Англьера, но только рассказывать подобное явно не следовало. Вряд ли какие-то слухи просочились в Англию. Практически все свидетели были, слава богу, мертвы. А старый добрый серчальс молчал как рыба. Первый лорд поднялся с кресла и не спеша прошёлся к камину. За окном был привычно серый и холодный осенний лондонский день, готовящийся перейти в ещё более мрачный вечер. Поэтому пламя понемногу навевало ощущение уюта, домашности, бесед. Лорд Эдуард тихонько вздохнул. С климатом на бокилотских островах дела обстояло гораздо лучше. К тому же там он был полновластным хозяином, а здесь как холодно на сердце. И я все это сумел доказать и пэрам, и королю, заявил от камина первый лорд. По своему положению он знал все, что может сказать Эдуард, но, как видно, хотел послушать своего давнего друга. Сумел доказать, от сердца отлегло, лишь почему-то по старчески стали подрагивать пальцы. Разумеется, но некоторое время вам лучше отойти от дел. И довольных вашей деятельностью много. Лучше, чтобы они пока не имели их к вам новых претензий. Анои лучше. Отдохнёте, наберётесь сил. После такой нагрузки это сделать просто необходимо, продолжал убеждать первый лорд. Небольшая опала гораздо лучше, чем позорная казнь. Его пришестник дорого бы дорого бы отдал за подобный исход. Однако у него не было таких влиятельных друзей, и вот итог. Что слышно о французском десанте, спросил лорд Дуард. Теперь он мог позволить себе поинтересоваться другими делами, а не только своей судьбой. Первый лорд Кью два заметно передёрнулся, словно от камина порвало не теплом, а холодом. Почти ничего. Расстояние большое, поэтому пока дойдёт до Лондона Мы отрядили в погоню эскадру, потом дополнительно послали на помощь еще несколько кораблей, но результат еще не известен. Кроме того, мы непрерывно ведем наблюдение за Брестом. Турвиль продолжает стоять там настолько спокойно, что на происходящее его ни в коей мере не касается. Возможно, французы поняли, что ничего у них не выйдет. Без сопротивления высадить десант мы не позволим, а в случае сражения при любом раскладе они понесут такие потери, что операция сорвется. но свои силы мы вынуждены держать в кулаке. По-моему, наши враги не рассчитали время. Скоро зима. Даже если десант будет высажен, обеспечить его своевременным подвозом подкреплений будет трудно, высказался лорд Эдуард. Наверное, вы правы, хозяин кабинета вернулся на своё место и взглянул так холодно, что он решил сообщить Эдуарду Ии ещё одну неприятную новость. Как здоровье племянника? После всех тревог и никаких плохих вестей слушать лорд Эдуард не хотел. Как Пит Джимми? вопреки ожиданиям его собеседник помрачнел еще больше. Пит воюет, настолько хорошо, что вполне может через год другой стать адмиралом. Учитывая возраст Пита, это было весьма серьезным заявлением. А Джимми? Джимми больше нет. Как? Лорд удивился настолько, что это отразилось на его голосе и лице. Он погиб. В противовес своему другу первый лорд говорил совершенно бесстрастно. Уже довольно давно. Погиб? переспросил Эдуард, хотя слышаться два раза подряд не мог. Каким образом? Вы слышали об адских машинах Мейстерса? Очень немного. До нас новости доходили скупо, а сюда я вернулся 2 дня назад. Кажется, одной из них мы использовали против Сэнмоло. Все же, наверное, Местерс обещал, что с их помощью мы сможем уничтожать не только укрепления, но и целые города, и таким образом сможем поставить Францию на колени. Однако первое применение не дало подобных результатов. Город пострадал, а так ока уничтожен не был. Изобретатель утверждал, что всему виной взрыв на достаточно удалённом расстоянии, мол команда не смогла довести брандер до указанной точки. Отсюда частичный результат. Первый лорд сделал паузу, набираясь сил и продолжил: «Мы решили применить адскую машину против Шербера. Команда состояла из добровольцев. Офицерам было объявлено, что в случае успеха они немедленно будут произведены в следующие чины. А вы же знаете честолюбия Джимми. Он только женился, однако грядущий карьерный взлет заставил его предложить свое участие в операции. Чего не сделаешь для блага Англии. Снаряженный Брандер вывели нам в Нижний Рид.» Ему предстояло простоять там какое-то время, пока не будут полностью готовы мортирные суда поддержки. Джимми даже привез на корабль свою молодую жену. Со свадьбы прошло едва ли неделя, и он еще не успел толком насладиться ею. Лорд Эдуард слушал, и волосы у него готовы были стать дыбом. Адская машина взорвалась прямо на рейде. По-прежнему бесстрастно сообщил хозяин. Взрыв был настолько силен, что два ближайших фрегата погибли со всеми командами. Еще три получили сильные повреждения. Два удалось спасти, но последний затонул, а от Джимми и его жены не осталось следа. Я искренне сочувствую вам, мой дорогой друг. Лорд Эдуард на самом деле горестно воспринял известие. Наверное, кто-то из команды неосторожно обращался с огнем. Вы же знаете, на что способны матросы, если за ними не следить. Нет, моряки с корабля охранения утверждают, будто незадолго до взрыва. Вы видели удаляющуюся от брандера ошибку, причём явно французскую. А недавно нам стало известно, что королевским указом за уничтожение адской машины двое французских моряков получили офицерские чины и ещё один повышение. Ну и это не всё. Догадайтесь, как фамилия этого офицера. Гадайте, лорду Эдуарду не требовалось. Он знал лишь одного человека, способного на столь дерзкую операцию. Однако догадка была жестока, и лорд лишь панура молчал. Теперь заступничество старого друга казалось Эдуарду непомерной и не заслуженной милостыней. Вижу, вы поняли. Глаза первого лорда светились от ненависти, уже непонятно к кому. Понял. Сиплым голосом едва слышно выдохнул Эдуард. Но хоть все было сказано, первый лорд безжалостно уточнил: имя убийцы – де Санглиер. Эту ночь лорд Эдуард спал плохо. Причина заключалась не в старческой бессоннице, тяжелые мысли гнали сон прочь. Развить их не могло даже успешное разрешение дела. Плывя сюда бывший губернатор колонии предполагал много, в том числе и самый худший вариант. Вечером после возвращения от первого лорда Эдуард кратко сказал дочери, что он полностью оправдан. На вопросы, почему же тогда он не радуется и что случилось еще, Коротко сказал о гибели Джимми без малейших уточнений и указания виновник. К счастью, подробностями леди Мэри не интересовалась. Она видела то, столько смертей, что одно больше или меньше не играло никакой роли. Девушка сильно изменилась после тех приключений. Раньше полоса меланхолии смешивалась с приступами кипучей деятельности. Сейчас Мэри словно позабыла, что такое улыбка. В ее глазах появилась отрешенность от мира. Слона ей довелось загнуть в такие безны, по сравнению с которыми все радости мира казались ерундой. Она чахла на глазах, и ни лорд Эдуард, ни сэр Чарст ничего не могли поделать с этим. Как не переживал отец за собственную судьбу, но порой в глубине души он радовался отзыву на родину. Надежда на помощь влиятельных друзей давала неплохие шансы благополучно выбраться из передряги. При этом Мэри покидала края, в которых ей столько пришлось пережить. Может, в Британии, где ничего не будет напоминать о прошлом, она сумеет излечиться от своей болезни. Должна же молодость взять своё, время залечит и не такие раны. И вот опять. Командор по коже превратился в какой-то рок для семьи. Куда ни переберись, он уже находится там. Не ладно просто находится. Нет, ему обязательно надо вставать на пути, одним своим далёким присутствием портить жизнь и отцу и дочери. Но могут ли подобные люди вести себя тихо? И откуда только он взялся моих голов? Утром благородный лорд был вял и разбит. Он беззаботный перед ляксина постарел и сдал за время отсутствия мэрии. А тут опять начинается такое. Видя напрасный Эдуард думал развить дочь баллами и приёмами, Видя всегда живут сплетнями, и ни в одном месте так в другом обязательно всплывут подробности трагической смерти молодой семьи племянника первого лорда, а также имя коварного убийцы. Что будет тогда с Мейри? Видно, придётся как можно быстрее завершить дела и отправляться в поместье. Там хоть будет спокойнее, а здесь-то выгляди начнутся визиты родственников и просто знакомых, которые не кончатся для бедной девочки добром. Если бы их навещал один сэр Чарльз, старинный друг и компаньон, и явился с самого утра, ему не терпелось узнать подробности оказанного приёма. За накрытым для завтрака столом лорд Эдуард повторил рассказ о вчера дочери. Лишь когда мужчины взяли трубки и перешли в кабинет, поведал о том, о чём молчал. Сэр Чарльз покачал головой. Он прекрасно понимал, что означало очередное появление командора Вы совершенно правы, мой дорогой друг. Девочку надо увозить отсюда, и чем скорее, тем лучше. Может, родные места сумеют вернуть ей вкус к жизни. Вы поедете с нами, с Пасиу Лорд Дуан. Он настолько сроднился со своим другом, что как-то откликает от мысль, что они могут долго находиться порознь. Толстяк замялся. Дружба, дружба, но нельзя забывать и о делах. А Лондон гораздо удобное место для тех, для них чем самое благоустроенное поместь. А видите ли, уважаемый лорд, я тут навёл кое-какие справки и решил предложить вам одно весьма выгодное дело. Какое? Без особого интереса поинтересовался Эдуард. Торговую экспедицию в Архангельск. Цены с войной сильно подскочили. Мы же в Москве сможем взять нужные товары буквально за бесценой. Московиты не имеют торгового флота и просто вынуждены отдавать все по той цене, по которой берут. Скоро будет зима, их порт давно замерз, но весной мы смело можем двинуть туда целый караван. Как раз за зиму купим несколько судов, подготовим их получше. Плавание получится долгим, зато и расходы вернутся к нам в сторице. Я не могу надолго оставить дочь, задыхнул лорд Эдуард. Я понимаю. Но ведь вести корабли я смогу и один, вы лишь поможете мне со снаряжением. И я даже буду к вам приезжать, как только будут выпадать просветы в делах. Как ни была забита голова Эдуарда, однако даже переживая за судьбу дочери, он не мог не признать, что предложение от Ости как крайне выгодно. Если же учесть, что самому можно будет оставаться в поместье, то просто сказочно. До самого Ленче старые друзья и компаньоны обсуждали все возможные детали предстоящей экспедиции. Правда, попутно они иногда сбивались на новости об одном своем недоброй памяти знакомом, но лишь потому, что обоим была не безразлична судьба Юналей. Сразу после Ленче началось то, чего больше всего боялся лорд Эдвард. Слуга сообщил о прибытии гость. Надо сказать, что вам не здорово, тихо подсказал сер Чарльз. Однако, едва было оглашено имя, стало ясно, отказывать в данном случае нельзя. В гостьем оказался не кто иной, как Пит, племянник сессильного первого лорда адмиралтейства, и, несмотря на свои неполные 30, капитан первого ранга. Что лишний раз говорило даже непосвящённым о знатности рода. Лорд и сер относились к посвящённым. В России Пит почти не изменился за последние 2 года. Разве что ещё больше возмужал являя свой прекрасный образец породы ствоа дворянина и морского волка в одном лице. Леди Мэри в гостиной не было. Она ушла к себе перед самым прибытием баронета, и лорд Эдуард был готов благодарить за это судьбу. Пусть он, как настоящий отец, всегда невольно примерял каждого колостового знатного мужчину на роль возможного зятя, в данный момент спокойствие о собственной дочери было для него гораздо важнее самого выгодного бага. Тем более, что до брака дело доходит не скоро. Как принято везде, и всегда гость начал с разговора о погоде. Хозяева немедленно поддержали столь увлекательную тему. Со стороны можно было подумать, что пит заехал сидеть с единственной целью пожаловаться на хмурую британскую осень, а лорд только и ждал, кто же сообщит ему об это. Оказалось, что нет. Баронет мягко и деликатно свернул разговор на идущую, который год войну. Коснулся последних стычек, Не обошёл свой заслуги в каперстве у французских берегов, рассказал, как недавно он с двумя кораблями сумел перехватить два купеческих судна с фрегатом охраны буквально у кода в Шерво. Конечно, зачем молчать, если выпала такая удача? Вы сильно рисковали, Пит, заметил лорд Дуант. Несколько заверил баронет: "Ветер дул с моря, и французы были не в состоянии выйти из гавани. Тут роль сыграл не риск, а точная оценка обстановки". В таком случае вы в двойне молодец, подол голос стал слегка. Редко кто из морских офицеров утруждая себя предварительным расчётом. Большинство просто действует по шаблону, в лучшем случае прислушивается к интуиции. Из таких же, как вы, вырастают настоящие флотоводцы, уровня прославившего Англию Фрэнсиса Дрейк. В устах многоопытного сыра сказанное звучало откровенной похвалой, между прочим, несомненно искренней. На лицо баронита засветилось удовлетворение, но к чести своей он быстро взял себя в руки и обрёл привычное радоутительное дурачение, но без страстности. Не знаю, получится ли с показной скромностью зрёк пить. Но я пришёл к вам не для того, чтобы рассказывать о своих подвигах. Мне нужен ваш совет. Лорд и серт переглянулись. Какой совет могли дать они на днях вернувшиеся в Британию? Хотя, и подтверждая догадку, прозвучало продолжение. Я слышал, что вист Ини высталкирысь с неким пиратом с Англьера. И я хочу как можно больше знать о нём. А ком? Девичьй голос заставил всех вздрогнуть. У в дверей гостиной стояла незаметно подошедшая леди Мэй. Перенесённое лишение изменили. Казалось, она похудела, хотя и раньше не выделялась вполноту. В лице её казалось прекрасным за счёт удивительно глубоких глаз, которые притягивали словно бездна. Баронет машинально поднялся. Сквозь привычную бесстрастность на его лице постепенно проступало восхищение. Леди, простите, что не сразу приветствовал вас. Голос Пита звучал груще, словно каждое слово отдавалось ему с трудом. Он с благоговением коснулся протянутой руки. А кому вы хотите узнать? Мэри не обратила внимания на реакцию баронета. Вам это неизвестно, выдал из себя Пит, но под требовательным взглядом прекрасных глаз все же ответил с некоторой запинкой. А некоторым с английери. Де сам глири почеркнул дворянскую приставку лети. Но зачем он вам? Этот человек убил моего брата вместе с женой. Лицо Мэри дёрнулось. Лодо показал, что дочь может упасть в уморок, однако девушка сумела взять себя в руки. Как это произошло, баронет? Командор никогда не трогал женщин. Мэри последовала к вислу, давая понять, что никуда она не уйдёт. По крайней мере, пока не выслушает всю историю. Какой командуор не понял пив. Командуром Карибского моря все звали Сангльера, пояснил сер Чарльз, так как остальные хранили молчание. И хоть он вурак, но вынужден признать определённое благородство в нём было.